Глава 4 Нажмите старт. Путь в тысячу Ли начинается с одного шага. Лао Цзи. Итак, отчаянный бегемотик начинает свой путь. Точнее сказать, не один бегемотик, а сотни и тысячи бегемотиков на устройствах игроков в данный момент собирают монетки и отправляют информацию об этом в аналитику. Данная глава посвящена метрикам лояльности, и с ее помощью мы сможем понять, все ли бегемотики одинаково полезны, на какой срок наши бегемотики увлекают игроков, вернутся ли игроки к бегемотикам через несколько дней. Карта Метрик. Мы с вами добрались до Метрик. На протяжении нескольких глав я буду рассказывать об основных аналитических показателях игр о том, как их считать, как ими пользоваться, какие в них есть подводные камни. В своем изложении я буду повторять путь игрока, начиная от прихода в игру и первой сессии до платежей и игровой экономики. При этом в каждом разделе я стану говорить о метриках, всегда то забегая вперед, то отступая назад. Поэтому если вы увидите название метрики, но не будете знать ее значение, не беспокойтесь. О ней мы поговорим в последующих главах. Дело в том, что метрики, они же KPI, выстраиваются во вполне стройную логическую схему, а значит, трудно вести о них повествование в хронологическом порядке. Кстати говоря, схема эта находится в приложении 11. Вероятно, какие-то из метрик на схеме вам не знакомы. Повторюсь, это не повод паниковать. Всему свое время. Обратите внимание на метрику revenue в правом нижнем углу. В нее входит несколько стрелочек и не выходит ни одной. Дело в том, что revenue, или суммарный доход игры, это главная целевая метрика, которую я данной схемой и попытался объяснить. Так что в конечном счете вся эта схема — путь пользователя от скачивания игры до платежа в ней. North Star Metric. В последнее время в продуктовой и, в частности, игровой аналитике все чаще упоминается концепт метрики полярной звезды или North Star Metric, она же NSM. О чем речь? Разрабатывая продукт, вы так или иначе причиняете радость и наносите добро своим пользователям. Если это игровой продукт, то счастье и радость измеряются в метриках лояльности, например, удержания о нем позже и монетизации. Для пользователей же счастье и радость измеряются, скажем, в минутах, проведенных в игре. North Star Metric, NSM или метрика полярной звезды, это показатель, который лучше всего отражает основную ценность продукта для пользователей. При этом важно, чтобы NSM обладала тремя признаками. Доходность. Показатель должен либо измерять деньги, либо быть связанными с ними причинно-следственной связью. Ценность для пользователей. Показатель должен отображать тот самый уровень наносимого счастья. Измеримость. Показатель должен быть легко измеряемым. North Star Metric должна отображать глобальную цель компании. Для чего вообще это все? Понятное дело, чтобы заработать больше денег. А для чего еще? В чем выразить ту пользу, которую несет людям ваш продукт? Чтобы найти свою полярную звезду, нужно определить, что является ключевым в вашем бизнесе. Что несет ценность клиентам, генерирует, приносит и определяет прогресс. Но как понять, что является ключевым? Приведу несколько примеров НСМ. Netflix – количество просмотренного контента в часах, суммарно по всем пользователям. Facebook – количество времени, проведенное пользователями в ленте. Amazon – количество покупок на одну сессию. Salesforce – количество подписчиков и объем данных, заносимый пользователями. И в зависимости от того, какую метрику компания выбирает своей путеводной звездой, определяются цели и задачи компании в каждый конкретный момент. Если мы говорим про игры, То, скорее всего, показателем, близким к НСМ, будут удержание или суммарное число минут, проведенных пользователем в игре. А значит, все действия должны быть направлены на максимизацию этого показателя. При этом, будет НСМ, будут и деньги. НСМ довольно условный концепт, однако все больше компаний выбирает его себе в качестве ориентира. В офисах устанавливаются экраны, на которых отображается значение North 100 Metric обновляемая в реальном времени. Все сотрудники его видят и стараются максимизировать. Как минимум, НСМ — это отличный мысленный эксперимент, а что вообще вы даете людям? Подумайте-ка. А теперь давайте в прямом смысле вернемся с небес на землю и начнем путь вместе с игроком. Привлечение и анализ трафика. Начнем с одной из базовых метрик — Количество установок приложения. Безусловно, приятно смотреть на их активно растущий график. Но значит ли это, что и доход продукта тоже станет увеличиваться? Все ли установки одинаково ценны и эффективны? Попробуем ответить на эти вопросы и для начала рассмотрим три основных цикла, благодаря которым растет количество скачиваний. Очевидно, что чем больше пользователей скачивают приложение, тем лучше. Конечно, в первую очередь это выгодно с финансовой точки зрения, так как чем больше пользователей в продукте, тем больше будет количество платящих и, соответственно, доход. Но кроме этого, рост количества скачиваний приводит к новым скачиваниям, образуя таким образом цикл. Рассмотрим, как это происходит. В первую очередь, уровень загрузок влияет на положение приложения в поисковой выдаче и в топах магазинов мобильных приложений. Соответственно, чем больше скачиваний, тем выше позиция в топе, и тем больше пользователей видят приложение и скачивают его. Второй цикл — это цикл виральности, когда пользователи рассказывают о продукте своим друзьям, коллегам, знакомым. Поэтому чем больше в продукте пользователей, тем большему количеству людей они расскажут о приложении. Чаще всего о виральности говорят в положительном ключе, поскольку фактически это распространение информации о продукте. Но что именно рассказывают пользователи о нем своим друзьям? Ведь важно, чтобы эта информация была положительной. Поэтому стоит побеспокоиться о том, чтобы приложение производило хорошее впечатление на всех пользователей, даже тех, которые не платят, и тех, которые уходят, и информация распространялась в большей степени положительная. Все это можно измерить и проанализировать, используя, например, показатели Key Factor и NPS, о которых мы поговорим в следующих разделах. Есть еще один цикл — цикл привлечения, когда в результате покупки трафика в приложении становится больше пользователей, что запускает описанные циклы, и эти пользователи начинают платить, создавая таким образом бюджет для последующей закупки трафика. Как повысить количество установок? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала стоит сказать, что установки могут быть двух типов. Органические – это когда пользователи находят и скачивают приложение напрямую из магазина, и платные – когда разработчик платит за привлечение новых пользователей. Исходя из этого, меры по повышению тех или иных установок будут отличаться. Циклы, которые мы рассмотрели в начале раздела, в большей степени влияют как раз на органические установки, так как приводят к тому, что пользователи лучше находят и скачивают приложения в магазине. Помимо них, на органические скачивания влияет комплекс мер, называемый ASO — App Store Optimization, который отвечает за то, насколько привлекательно выглядит страница приложения в магазине и насколько быстро пользователь может его найти работа по ASO заключается в подборе говорящей иконки и скриншотов, лаконичного и содержательного описания, правильных ключевых слов и названия, а также наличии локализаций для различных стран. Правильно подобранные эти элементы обеспечат хорошую находимость приложения по релевантным запросам и рост количества установок. Оптимизируя страницу приложения в App Store, Не стоит забывать про отзывы, которые оставляют пользователи продукта. Они также доступны для просмотра в магазинах приложений и могут повлиять на решение пользователя об установке. Большим плюсом органических установок является то, что они бесплатны для разработчика, если не считать работ по ASO. По-иному работает платное привлечение. Здесь уже разработчик должен заплатить за то, чтобы получить нового пользователя. Есть несколько типов компаний по закупке трафика, например, плата за показы, клики, установки, даже на более глубокие цели внутри игры, достижение уровня, прохождение туториала, но в этом случае трафик обойдется сильно дороже. У них всех есть свои плюсы и минусы, но объединяет их то, что любой канал привлечения нужно тщательно анализировать, чтобы избежать трат на неэффективные источники. Далеко не каждая загрузка приложения положительно отражается на доходе, поэтому крайне важно понимать, что за пользователь установил приложение, особенно если речь идет про платный трафик. Стоит также отметить, что если привести много нецелевого трафика, то есть нерелевантных для игры пользователей, привлечение трафика может оказаться палкой о двух концах, качественные метрики упадут. Поэтому при привлечении пользователей Стоит проанализировать ряд следующих метрик. Retention уже с первого дня, ARPU. Конверсия в регистрацию или покупку. Выполнение наиболее важных действий в продукте. Просмотр магазина, прохождение туториала. Количество сессий на пользователя. Время до совершения первого платежа и другие. Эти метрики можно начинать отслеживать уже в первые дни после установки приложения пользователем. Чуть позже можно рассчитать такие показатели, как накопительный ARPU и LTV ROI. Это нужно, чтобы однозначно определить эффективность канала привлечения и оценить факт и сроки его окупаемости. Важно отметить, что сравнивать различные каналы привлечения стоит, используя когортный анализ. Это позволит сравнить компании, запущенные в разное время и имеющие разную продолжительность. В качестве образца для сравнения можно взять так называемый чистый трафик. Например, пользователи, пришедшие по органическим каналам из США, либо какие-то платные компании, уже зарекомендовавшие себя. Кстати, стоит также вычислить процентный состав поступающего трафика. Какую долю составляют органические установки, а какую платные – Если органические установки составляют небольшой процент, а аудитория увеличивается в основном за счет платных пользователей, стоит убедиться, что платный трафик настолько качественный, что приносит больше денег и окупается в заложенные стратегии сроки. В противном случае такая ситуация довольно рискована для продукта, так как он полностью зависит от платного привлечения, без которого не сможет самостоятельно расти и приносить доход. Помимо источника установок, При анализе скачиваний можно использовать и другие варианты сегментации и оценивать метрики пользователей по таким разрезам, как страна, девайс, пол, возраст и так далее. Обычно пользователи разных сегментов ведут себя в продукте по-разному, и их финансовые показатели тоже отличаются. Отдельно скажу про такую сущность, как креативы — любые творчески переработанные рекламные сообщения, отсылающие пользователя в игру. В последнее время, например, стали работать так называемые мисклики. Пользователь реагирует на креатив, представляя себе какую-то совершенно другую игру. Кликает по баннеру, переходит к игре, но при этом остается в ней и даже, вероятно, начинает платить. Проработка таких креативов дорого стоит. Мы должны сделать креатив таким, чтобы пользователь заинтересовался, но при этом не остался разочарованным, увидев в действительности совершенно иную игру. Несмотря на кажущуюся простоту показателя загрузок, его можно довольно детально и глубоко исследовать, применяя сегментирование, разделяя источники этих установок и наблюдая за последующим поведением в продукте привлеченных пользователей. Такой подробный анализ позволит контролировать и повышать качество трафика, которое напрямую повлияет на доход приложения. Возврат инвестиций, ROI. Когда мы совершаем какие-либо покупки, мы хотим как можно быстрее получить от них результат. Купив машину, мы с комфортом начинаем ездить на работу. С новой PlayStation получаем удовольствие от любимой игры. Нанимая фитнес-инструктора, ожидаем получить подтянутое тело, а заплатив за ужин, вкусно поесть и весело провести вечер с друзьями. Аналогично, вкладывая деньги в какой-либо проект, Инвестор хочет получить выгоду из этого вложения только уже в денежном эквиваленте, и желательно как можно быстрее. Показателем того, как возвращаются вложенные деньги, является метрика ROI – Return on Investment – возврат инвестиций. Есть несколько вариантов расчета этого показателя. Первый звучит следующим образом. ROI равняется Revenue minus Investments деленное на investments. Из полученного от вложений дохода вычитается сумма инвестиций и делится на сумму инвестиций. В случае, если ROI больше 0, то можно считать, что вложенные инвестиции окупились. Второй способ немного проще. Полученный от вложений доход делится на сумму вложений. ROI равняется revenue, деленное на investments и умноженное на 100%. При таком расчете соотношение ROI больше 100% будет говорить об окупаемости. Не менее важный вопрос после факта окупаемости – ее срок, через какое время вернутся вложенные средства. Поэтому, чтобы контролировать процесс и скорость возврата инвестиций, ROI можно отслеживать уже в первую неделю и считать его в 7, 14, 30, 60, 90 и остальные дни. В тот момент, когда полученный доход станет равен сумме вложений и ROI будет равен нулю или 100% в зависимости от способа расчета, их можно считать окупившимися. А весь последующий доход, который начнет приносить проект, пойдет только в плюс. Зная значение ROI в определенные дни, можно не только отслеживать, как возвращаются средства, но и сравнивать окупаемость вложений в различные проекты. Рассмотрим это на примере. Откройте приложение 12. Допустим, у нас есть два проекта. В первый вложили 500 долларов, во второй – 1000 долларов. Теперь посмотрим, как возвращаются потраченные деньги, используя вторую формулу. Несмотря на то, что второй проект приносит больше денег, окупается быстрее первый. Именно такой расчет ROI в определенные дни и позволяет сравнивать разные проекты даже если вложения были сделаны не одновременно. Если учитывать только итоговый ROI, то можно ошибочно сравнить его показатель для проекта, который прожил 30 дней, с тем, который на рынке полгода. Частным случаем ROI является такой показатель, как ROMI – Return on Marketing Investment – возврат инвестиций, вложенных в маркетинг. Фактически, это тот же самый показатель, который просто подчеркивает, что ROI может использоваться применительно к маркетинговым компаниям наравне с другими сферами. Еще один частный случай ROI — это ROAS — Return of Advertising Spent — возврат инвестиций, вложенных в рекламу. Часто маркетинг — это не только реклама, но и другие траты, и если компания способна их разделить, то можно в числителе взять деньги только на рекламу. Это и будет ROAS. Довольно частым использованием ROI в маркетинге является анализ окупаемости вложений в трафик. В этом случае формулу можно немного модифицировать и считать как LTV, Lifetime Value, за вычетом CPI, Cost Per Install, деленное на CPI. То есть доход, который приносит пользователь за всю жизнь в проекте, уменьшенный на стоимость привлечения этого пользователя, делится на стоимость привлечения. ROI равняется LTV минус CPI, деленное на CPI. Или второй вариант формулы. ROI равняется LTV, деленное на CPI и умноженное на 100%. В этом случае ROI тоже может быть рассчитан в определенный день с момента установки приложения пользователем. Только вместо LTV в таком расчете будет использоваться накопительный ARPU за нужный день. ROI-end-day равен CARPU-end-day минус CPI, деленное на CPI. Или ROI-end-day равно CARPU-end-day, деленное на CPI, умноженное на 100%. При анализе трафика Не стоит останавливаться на одном лишь ROI, поскольку помимо перечисленных метрик можно получить еще больше информации о пользователе, от ARPU до его поведенческих характеристик, которые также помогут оценить, насколько трафик качественный и целевой. Например, ARPU — конверсия в регистрацию или покупку, количество сессий, которое совершает один пользователь. Retention, который можно оценивать уже в первые дни с момента установки. Выполнение определенных ивентов. Все это поможет еще лучше понять, что за пользователи приходят в проект из определенного канала. Небольшой пример, в котором, в отличие от первого, мы учтем еще несколько показателей. Допустим, у нас снова два проекта с такими параметрами. Затраты на привлечение первого проекта составляют 500 долларов, второго — 300. В первом проекте привлечено 200 пользователей, во втором — 140. Полученный доход у первого проекта — 550 долларов, у второго — 400. Используя эти данные, можно посчитать не только ROI, но и ARPU, показатель, который учитывает платящих и неплатящих пользователей и размер платежей. После этого второй проект выглядит еще более выгодным, так как быстрее окупает вложенные инвестиции и привлекает пользователей, которые в среднем платят больше. ARPU первого проекта — 2,8 доллара, второго проекта — 2,9 доллара, ROI первого проекта — 110%, второго проекта — 133%. Как еще можно оценить успешность инвестиций? Есть еще два показателя, которые помогут оценить успешность инвестиционного проекта. Это NPV, Net Present Value, или чистый дисконтированный доход, и IRR, Internal Rate of Return, или внутренняя норма доходности. Рассмотрим их чуть подробнее. Первый индикатор, NPV, позволяет учесть дисконтирование при расчете потенциальной прибыли от проекта, то есть приведение будущих доходов к текущему моменту. Равен он сумме всех поступлений, умноженных на коэффициент дисконтирования. r — ставка дисконтирования, t — временные интервалы, поступления которых мы суммируем. Для удачных вложений этот показатель будет больше ноля. И чем он будет выше, тем прибыльнее будет проект. Рассчитаем его для двух проектов, которые были рассмотрены в самом первом примере. Предположим, что ставка дисконтирования 10%. Тогда для первого месяца и первого проекта расчет будет таким. 450 долларов умножить на 1, деленное на 1 плюс 10 процентов в первой степени, равняется 409 долларам. Аналогично можно сделать расчет для всех остальных периодов. Смотрите приложение 13. Просуммировав NPV с вложениями в проект, мы видим, что итоговый показатель обоих проектов больше нуля. Это говорит о том, что они оба возместят инвестиции, но при этом первый выглядит более привлекательным, так как его NPV выше, чем у второго проекта. Теперь рассмотрим второй показатель, IRR. Он довольно тесно связан с NPV, ведь это процентная ставка, при которой NPV равен нулю. Поэтому все, что нужно сделать для расчета IRR, Это приравнять к нулю предыдущую формулу и вычислить процентную ставку. IRR показывает, при какой процентной ставке полностью окупятся вложенные инвестиции. Рассчитать этот показатель можно в Excel с помощью, например, формулы VSD, IRR. Для этого в начало таблицы добавляется размер вложений со знаком минус и ко всему ряду применяется указанная формула. Смотрите приложение 14. В нашем примере для первого проекта IRR будет равен 54%, а для второго — 19%, что также говорит о преимуществе первого проекта. Всегда хочется получить обратный результат, вложив деньги. А еще лучше, когда его можно измерить. Для финансовых вложений основной показатель мы рассмотрели. хорошим тем, что одновременно учитывает и потраченные средства, и полученный доход, тем самым определяется целесообразность сделанных вложений. Его использование позволит контролировать вложенные средства и более рационально ими распоряжаться. Лояльность игроков, удержание и активация. Первого впечатления о приложении может быть достаточно для принятия решения, стоит ли продолжать им пользоваться. Поэтому задача разработчика Сделать первую сессию максимально простой и понятной для пользователя. Донести суть продукта. Заинтересовать так, чтобы захотелось дальше изучать функционал самостоятельно. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в этом разделе. Опыт и впечатление, которые получает пользователь во время своей первой сессии в приложении, называются аббревиатурой FTE – First Time User Experience. Это комплексный показатель, который требует тщательного анализа различных этапов пользовательского пути. В первую очередь стоит обратить внимание на удержание retention нулевого и первого дней. Retention нулевого дня — это процент пользователей, которые заходили в приложение второй раз спустя от 0 до 24 часов после первого визита. Это как раз те, кто заинтересовался, и решил продолжить изучать приложение, причем уже в первые часы после первого запуска. Retention первого дня — это доля пользователей, зашедших в приложение на следующий день. Наибольший отток пользователей происходит как раз в первый день. Это первое узкое место, над которым стоит работать, так как от удержания первого дня во многом зависит удержание последующих дней, а значит и размер аудитории — и доход, который она принесет. Помочь в анализе оттока в первые дни может статистика прохождения туториала. Это первое, с чем обычно сталкивается пользователь в приложении. На данном этапе совсем нежелательно терять пользователей, ведь они еще даже не дошли до самого приложения и не попробовали в нем что-то сделать самостоятельно. К счастью, туториал довольно просто проанализировать. Если где-то обнаружится отвал, то его можно быстро исправить, сохранив тем самым пользователей в самом начале их пути. Важно, чтобы за время первой сессии пользователь дошел до совершения ценного целевого события — основного функционала приложения. Иногда это называют «ага-моментом», когда пользователь совершил в продукте действие, которое, скорее всего, сохранит его в проекте. Например, для Slack — это 2000 отправленных сообщений, для Dropbox — Загруженный файл. Для игрового проекта это может быть понимание игроком игрового цикла и прохождение N-уровней. А, например, Зинга считает таким моментом в своих продуктах возвращение пользователя на следующий день. Ага-момент говорит о том, что пользователь разобрался в сути приложения, а это повышает вероятность его возвращения. Иными словами... В рамках первой сессии пользователь должен понять, зачем ему возвращаться в приложение. Если же за это время он не разберется с продуктом, то вряд ли сделает еще одну попытку. Так что в первую сессию нужно показать суть продукта и то, какие задачи он решает. Также можно изучить, какие действия совершают во время первой сессии пользователи, которые вернулись в приложение на следующий день или даже сделали платеж а затем постараться провести новых пользователей тем же путем. Кстати, аналогичным образом можно исследовать FTPUE, First Time Paying User's Experience, первую сессию с платежом, чтобы понять, что заставляет пользователя что-то купить, какие действия он совершает перед тем, как перейти в магазин и сделать покупку, как ведет себя в самом магазине, легко ли ему сделать выбор, какой товар он покупает и сколько времени проходит до совершения первого платежа. Как можно улучшить FTUE? В первую очередь стоит хорошо протестировать приложение и исправить все баги, которые могут испортить впечатление пользователя от продукта. Потому что если старый, лояльный пользователь их стерпит или напишет в техническую поддержку, то новый, скорее всего, получит негативное впечатление. Во время первой сессии пользователь должен понять ключевые функции продукта. Поэтому навигацию в приложении стоит хорошо продумать, чтобы пользователь понимал, куда он движется и зачем. Желательно, чтобы ничто не отвлекало пользователя от пути к цели в приложении. Если возможно, стоит перенести регистрацию с первого запуска на последующие этапы или открывать функционал постепенно. Ведя пользователя к базовому функционалу, стоит сделать акцент на преимуществах над конкурентами. Если основной контент приложения платный, то стоит добавить демо или какие-то примеры, демонстрирующие функционал, чтобы пользователь понимал, за что ему предстоит платить. От первой сессии пользователей и того, с чем они во время нее столкнутся, зависит, останутся ли они в проекте, расскажут ли о приложении друзьям, сколько и как быстро в итоге заплатят. Более того, Оптимизируя первую сессию, можно увеличить как удержание нулевого или первого дня, так и удержание последующих дней. Поэтому именно в этот момент стоит наиболее внимательно относиться к пользователям, помочь им разобраться с продуктом, показать основной функционал и преимущества, зацепить и тем самым удержать в проекте, оставив положительное первое впечатление. Чтобы проект приносил доход, в нем должны быть платящие пользователи, Либо, если говорить о рекламной монетизации, в проект должны много и часто играть. Чтобы были платящие пользователи, в проекте должна быть какая-то аудитория, часть которой как раз и будет платить. Для наличия этой аудитории новые пользователи должны заинтересоваться проектом и возвращаться в него как можно дольше. Эту возвращаемость определяет такая метрика, как удержание, retention. Рассчитывается она для когорт в определенный день с момента установки следующим образом. Retention day n равняется отношению number of users who visited the app on day n к number of users who installed the app n days ago. Строго говоря, метрика показывает, какой процент пользователей зашли в приложение на n-ый день после установки приложения. Рассмотрим пример. Допустим, 1 января 2019 года, 01.01.2019, первый раз приложение запустили 1020 человек. Далее смотрим, сколько из них заходили в приложение в последующие дни и рассчитываем удержание по указанной формуле. Размер когорты – 1020 пользователей. Смотрите приложение 15. Чаще всего… График удержания выглядит следующим образом. Смотрите приложение 16. Наибольший отток пользователей происходит в первые дни после установки. Затем скорость падения retention снижается, и те пользователи, которые заходят в приложение на 20-30 день, чаще всего остаются в нем надолго. Удержание обычно отслеживают не каждый день после установки, а на 1, 7 и 28 дни. Традиционно хорошими показателями считаются удержание первого дня — 40%, удержание седьмого дня — 20%, удержание двадцать восьмого дня — 10%. Удержание первого дня говорит о первом впечатлении пользователя о проекте, его реакции на интерфейс, об удобстве приложения и соответствии ожиданиям и задачам. Кроме того, удержание первого дня — влияет на удержание последующих дней, поэтому данному показателю стоит уделять большое внимание. В первый день нужно добиться того, чтобы пользователь разобрался в продукте, понял его ценность, суть и преимущество. Это называется активацией. Именно с активацией начинается погружение пользователя в проект, которое в идеале должно привести к совершению покупки. Есть схема, ясно описывающая сценарий, по которому должен проходить пользователь от установки до совершения платежа. Установка, активация, возвращение, совершение платежа. Чтобы эта цепочка сработала на практике, во время первой сессии нужно зацепить пользователя, чтобы ему захотелось снова воспользоваться продуктом, с чем поможет глубокий анализ первой сессии. К седьмому дню пользователь лучше узнает продукт. Удержание седьмого дня говорит о том, нравится ли пользователям приложение. За 28 дней пользователь должен полностью освоиться в проекте, привыкнуть к нему, начать пользоваться с определенной периодичностью. Именно такие пользователи чаще всего остаются в продукте надолго. Так что удержание 28 дня демонстрирует, способно ли ваше приложение или игра стать привычкой для пользователя. Стоит помнить, что удержание сильно зависит от типа и жанра приложения. К примеру, социальные сети пользователи проверяют каждый день, а сервисом такси многие пользуются не чаще нескольких раз за неделю или месяц. Поэтому удержание таких приложений будет различным, и исходя из специфики, стоит определить удержание какого периода стоит контролировать наиболее внимательно. Для игр оптимальным периодом будут дни, а для сервисов такси и покупки книг уже скорее недели. Есть еще один вариант работы с удержанием. Считать его не по календарным дням, а по часам. Это значит, что удержание первого дня — это процент пользователей, вернувшихся в продукт в период от 24 до 48 часов с момента установки. Посмотрим, как изменение принципа расчета может повлиять на результат. Открываем приложение 17. На временной шкале — Точками обозначенной сессии пользователей. Если считать удержание по календарным дням, то пользователь считается вернувшимся в первый, второй и четвертый дни с момента установки. Но если использовать расчет по часам, то первые две сессии попадут в один день, и в итоге пользователь считается вернувшимся в первый и третий дни с момента установки. Такой расчет имеет смысл, если пользователи рассредоточены по различным часовым поясам и календарный день у них наступает с разницей в несколько часов. В этом случае, например, прирост трафика в одной стране может изменить показатели удержания первых дней. Также этот метод позволяет рассчитывать еще одну метрику — удержание нулевого дня. Она отражает, когда пользователи заходят в продукт в тот же день, когда была совершена установка. Стоит также сегментировать показатели удержания при анализе по источникам трафика, стране, платформе и другим критериям, поскольку поведение пользователей различных категорий может отличаться. Это будет особенно полезно при оценке источников трафика для выявления наиболее эффективного, потому что, переходя из разных источников, пользователи могут иметь разные представления о приложении. Соответственно, у них могут быть разные ожидания. Это может сказаться на показателях удержания, может быть сигналом к изменению аудитории, которой отображается реклама, либо к изменению подачи продукта. Виды удержания. Помимо классического варианта расчета Retention, выделяют еще четыре подхода. Первый — повторяющееся удержание, Rolling Retention. Повторяющееся удержание n-ого дня — показывает процент пользователей, которые вернулись в приложение в день N с момента установки или позже, N плюс Например, пользователь, который зашел в приложение на 14-й день после установки, будет считаться вернувшимся в 14-й день, как и тот, который зашел в 30-й или 45-й день. Второй — полное удержание. Full retention — полное удержание N-ного дня — показывает процент пользователей, которые заходили в приложение каждый день до дня N. Например, полное удержание пятого дня — это процент пользователей, которые заходили в приложение в первый, второй, третий, четвертый и пятый дни с момента установки. Третий — возвратное удержание. Return retention. Возвратное удержание N дня показывает процент пользователей, которые вернулись хотя бы один раз за n дней. Например, возвратное удержание 21 дня будет учитывать каждого человека, который зашел в приложение в любой день с 1 по 21. -й. Четвертый. Диапазонное удержание. Bracket-dependent return retention. Диапазонное удержание n дня является вариацией возвратного удержания. Как можно догадаться, оно фиксирует пользователей, вернувшихся в приложение в ограниченный период хотя бы один раз. Для расчета этого удержания задается дополнительно к n параметр m, который ограничивает временной диапазон для возврата пользователей. Удержание здесь рассчитывается как процент пользователей, вернувшихся в приложение в промежуток от m до n дней. Например, диапазонное удержание с 14 по 20 день будет показывать процент пользователей, которые запустили приложение в любой день этого периода. Из всех описанных вариантов наиболее часто используется повторяющееся удержание — rolling retention. Его формула выглядит следующим образом. Rolling retention day n равняется number of users who visited the app on day n or later, деленное — na number of users who installed the app n days ago. Для начала рассмотрим на примере, как рассчитывается этот показатель. Sмотрите приложение 18. Предположим, что у нас есть следующие данные о пользователях и их сессиях. Зеленым выделены дни, когда пользователи заходили в приложение, а красным — дни с момента последнего визита, в которые не было заходов. Повторяющееся удержание n-ого дня — учитывает пользователей, которые заходили в этот день или позже, а значит, тех, чья ячейка в этот день зеленая или белая. После чего, как и с классическим удержанием, считается доля этих пользователей от количества пользователей в когорте. Если сравнить эти два вида удержания, то получится картина, которую мы можем наблюдать в приложении 19. Повторяющееся удержание всегда больше классического, или хотя бы равно ему поскольку при его расчете учитываются показатели, зашедшие не только в один конкретный день, но и в последующие. Также убывает подобный тип более плавно, чем классическое удержание. И есть еще одна особенность, которая отличает повторяющееся удержание от классического и делает его использование более сложным. Это сам расчет. Дело в том, что этот показатель нужно пересчитывать каждый день так как пользователь, который не заходил уже несколько дней и считается ушедшим, может в какой-то момент воспользоваться приложением, что повлияет на его повторяющееся удержание всех предыдущих дней. Например, пользователь заходил в приложение последний раз на седьмой день с момента установки. Мы рассчитали показатель когорты за 25 дней, а этого пользователя перестали учитывать после седьмого, после чего он зашел на 26-й день. А это значит, что повторяющееся удержание с 8 по 26 день должен быть рассчитан заново, с учетом этого пользователя. Смысл использования повторяющегося удержания в том, чтобы учесть пользователей, которые на самом деле не покинули проект, а просто не зашли в него по каким-то причинам, когда мы замеряли, например, удержание в седьмой день. Такой показатель возврата будет полезен для приложений, которыми не обязательно пользуются каждый день например, в играх, в которых пользователь вынужден ждать долгое время, пока накопятся ресурсы или построится объект. Есть у этого параметра еще одна полезная особенность. Удержание в принципе считается метрикой, обратной оттоку, а повторяющееся удержание позволяет считать его еще более точно и просто. Повторяющееся удержание определенного дня учитывает пользователей, заходящих в последующие дни, Если пользователь не засчитан вернувшимся, это значит, что и в последующие дни исследуемого периода он не заходил. Получается, что область под кривой — это вернувшиеся пользователи, которых как раз показывает наша метрика, а область над кривой — отток, те, кто с определенного дня больше не заходил в приложение. Почему важно следить за удержанием и увеличивать его? Удержание влияет на размер аудитории. Хотите, чтобы аудитория становилась больше? Тогда отток пользователей из продукта должен быть меньше притока. Если в приложении постоянно приходят новые пользователи и в нем не задерживаются, то в таком проекте не будет стабильной аудитории. Плюс, если аудитория проекта состоит в основном только из новых пользователей, которые в скором времени покинут проект, то маловероятно, что проект будет успешно монетизироваться. Опять же, к рекламной монетизации это не относится. Удержание влияет на доход. Чем дольше пользователь в проекте, тем лояльнее он становится и больше вероятность, что он совершит платеж. Если в продукте предусмотрены небольшие, но постоянные платежи, то чем дольше пользователь будет пользоваться продуктом, тем больше он этих платежей сделает. Плюс, если ваша программа монетизируется с помощью рекламы, Это значит, что каждый заход приносит вам деньги. Чем дольше и чаще заходит к вам каждый пользователь, тем для вас лучше. Этот показатель удобно сравнивать для различных когорт, чтобы, например, оценить влияние изменений, сделанных в продукте, на поведение пользователей. Удержание используется для расчета lifetime и lifetime value, которые являются наиболее важными метриками для любого проекта, определяют его успешность позволяют выявлять наиболее эффективные каналы привлечения, находить финансово-привлекательные сегменты пользователей. Как можно улучшить удержание? Как говорилось ранее, первая сессия во многом определяет последующее поведение пользователя. И именно в это время нужно как можно быстрее донести до него суть приложения и дать понять, зачем игроку возвращаться. Для этого можно использовать туториал, который наглядно продемонстрирует пользователю функционал продукта. Иногда, чтобы пользователи возвращались в проект, им нужно напоминать об этом, используя различные уведомления, пуши, почтовые сообщения и тому подобное. Бонусы и подарки, которые пользователь будет периодически получать в процессе работы с приложением, могут способствовать его интересу к продукту и влиять на желание снова в него зайти. Можно поддерживать интерес пользователя, постепенно открывая ему новый контент, регулярно ставя цели и задачи. Способствовать вовлеченности может деление общего пути к цели на этапы, чтобы пользователь ощущал прогресс и получал удовольствие от достижения или выполнения каждого шага. Связь с социальными сетями и взаимодействие с друзьями в рамках продукта создаст большую привязанность и заинтересованность. Еще увеличить удержание можно следующим способом. Сначала изучить поведение пользователей, которые остались в проекте, их сессии, последовательность действий использование функционала, а затем провести этим путем новых пользователей. Удержание – одна из самых важных метрик продукта, поскольку она определяет размер аудитории и возможность роста компаний, говорит о первом впечатлении пользователя о продукте и определяет, сколько в среднем времени он проведет в приложении за свою жизнь, что напрямую влияет на доход. Поэтому удержание относится к тем метрикам, которые необходимо постоянно контролировать и улучшать. Повторяющееся удержание также характеризует интерес пользователей к проекту и показывает, когда они уже больше в него не вернутся, благодаря чему позволяет рассчитать такие показатели, как отток и lifetime. Однако зачастую повторяющееся удержание может дезинформировать разработчика, сформировав положительное впечатление, ведь его график убывает более плавно, а сами значения часто намного выше классического удержания, что может быть критично для приложений, пользоваться которыми в идеале должны каждый день. Поэтому для принятия взвешенных решений при анализе возвращаемости пользователей стоит обращать внимание на оба вида удержания. Как моделировать удержание? График показателя удержания пользователей, retention, имеет схожий вид и для веб, и для мобильных приложений, а также для интернет-магазинов и многих оффлайн-продуктов. В первые дни, недели, месяцы он резко падает. Пользователи не успевают пройти обучающий этап, онбординг, и не остаются в проекте. Затем те, кто все же остался, понемногу отпадают, но уже не с такой скоростью, как в самом начале. Наконец, затем, когда база пользователей уже сформирована, график выходит на плато, которое лишь едва снижается, и чем больше прошло времени, тем больше график похож на горизонтальную линию. графический Retention выглядит примерно так. Смотрите приложение 20. Такую кривую еще называют кривой забывания. Forgetting Curve потому что ей уже описывается процесс забывания человеком полученной информации. Иногда может возникнуть следующая ситуация. У вас есть значение удержания за какие-то фиксированные периоды. Один день, семь дней, тридцать дней. И вы хотите узнать значение показателя за промежуточные периоды. 6 дней, четырнадцать дней, двадцать три дня. Или после них, тридцать пять дней. Это может пригодиться, если вы хотите прогнозировать lifetime или LTV, lifetime value, а также просто планируете, сколько из ныне активных пользователей останутся таковыми в будущем. Как быть в этом случае? Мы умышленно выбрали бесплатные и общедоступные инструменты для решения задачи, чтобы вы впоследствии могли сделать то же самое самостоятельно. OpenOffice — а именно его электронные таблицы и решатель Solver во вкладке «Сервис», нелинейный решатель, который нужно поставить отдельным бесплатным плагином. Мы будем пользоваться механизмом аппроксимации, то есть приближением фактических значений математическими формулами. Делая аппроксимацию, важно, во-первых, выбрать правильную функцию, которая изгибалась бы в нужных местах, и верно подобрать ее коэффициенты, чтобы разница между моделью и фактом была минимальной. Итак, какой же из функций можно аппроксимировать retention? На ум, тем, кто заканчивал школьный курс математики, приходит гипербола, и это верная ассоциация. Рассмотрим несколько гиперболических уравнений. x в уравнении означает номер периода, дня, недели или месяца. Начнем с простого уравнения гиперболы, а делить на х. Затем будем усложнять его, добавляя различные коэффициенты. Retention равно А делить на X. Retention равно отношению А к сумме X Б. Retention равняется сумме двух слагаемых, одно из которых отношение А к X b, второе С. Retention является суммой двух слагаемых, одной из которых отношение А к сумме x в степени d b, второе — c. a, b, c, d — коэффициенты, которые нам предстоит найти. Наша задача — выбрать оптимальное из этих уровней. Итогом каждого из уравнений будет отдельная кривая. Мы будем сравнивать эту модельную кривую с фактическими значениями, которые, надо сказать, не всегда идеально вписываются в модель, и выберем ту из кривых, которая лучше повторяет факт. Критерием будет минимум суммы квадратов отклонений, что означает, что мы воспользовались методом наименьших квадратов между фактическими и модельными значениями. В Excel это делается с помощью sum kvRasm, sum xmy2. В OpenOffice эта функция нами не обнаружена, но это не проблема. Расчитываем в отдельном столбце отклонения просто как разность между модельными и фактическими значениями, возводим их в квадрат, а затем суммируем квадраты отклонений. Для оптимизации нам пригодится Solver. Притом учитывая и квадраты отклонений, и гиперболический вид функции, решатель нужен именно нелинейный. Здесь и далее мы пользовались поочерёдно DEPS evolutionary algorithm и SCO evolutionary algorithm. За стартовые данные новой итерации брали значения коэффициентов, полученные на предыдущей итерации. Процесс заканчивался тогда, когда сумма квадратов отклонений с новой итерацией уменьшалась не более чем на одну сотую. Возьмем за исходные данные показатели удержания не называемого проекта за 28 дней. По горизонтали — дни в игре, по вертикали — проценты retention. Смотрите приложение 21. Как видно из графика, данные далеко не идеальны, и для нашей задачи это отлично подходит. Редко на практике вы получаете в руки идеальные данные, а задачу решать все равно надо. Будем пытаться для каждой из выбранных функций подобрать такие значения коэффициентов, чтобы построить кривую как можно более близкую к исходным данным. Подбирать будем такие значения, которые по методу наименьших квадратов дадут нам максимальное сходство нашей модели с фактическими значениями. Результат вы увидите в приложении 22. Как видно, желтая, а делеенная на x плюс b и красная, а делеенная на x линии совпали, но от исходной кривой они очень далеки. А вот зеленая, который представляет собой сумму а делеенная на x плюс b и c, и бордовая, а делеенная на x в степени d b плюс c, Линии довольно точно повторили исходную кривую. При этом бордовая линия, если судить по сумме квадратов отклонений, повторяет стартовые данные точнее всего. Смотрите приложение 23. Мы смотрим на то из уравнений, где сумма квадратов отклонений минимальна. Таким образом, мы прощаемся с уравнениями а деленное на х плюс b и а деленное на х и идем дальше. Если обратить внимание на кривую, то видно, что с каждым днем она меняется все меньше. Нам это напомнило логарифмическую кривую. И мы подумали, а что если вместо x в уравнение подставить логарифм натуральной числа x? Не улучшит ли это наши результаты? Поэтому следующим шагом давайте сравним результаты лучшей функции с x и логарифмом натуральным числа x. Единственное, в одном из случаев добавим под логарифм коэффициент е. E. Retention равно а делённое на x плюс b плюс c. Retention равно а делённое на x в степени d плюс b плюс c. Retention равно а делённое на логарифм натурального числа x в степени d плюс b плюс c. Retention равно a, деленное на логарифм натуральной числа x плюс e в степени d плюс b плюс c. Визуально все четыре кривые справились достаточно неплохо. Однако давайте все же рассмотрим квадраты отклонений. Открываем приложение 24. Какие выводы можно сделать? Лучше всего аппроксимируют кривые с четырьмя и пятью переменными. Замена x на логарифм натуральной числа x пусть и немного, но улучшает аппроксимацию. На этом этапе мы прощаемся с кривой а деленная на х плюс b плюс c. Она не выдержала конкуренции. Остались три кривые, однако неизвестно, как они работают на длинных дистанциях. Мы тестировали их лишь на первых 28 днях. Вполне вероятен случай, что если вместо х подставить большое значение, скажем, 365, то они уйдут в минус, что невозможно по определению retention. Поэтому, раз уж мы определили трех финалистов, давайте следующим этапом протестируем, как они могут справляться с более долгосрочным retention. Мы просто взяли несколько примеров долгосрочного retention из интернета и протестировали наши кривые на каждом из них. За 90 дней — за 540 дней и 18 месяцев, за 720 дней. Пример про 720 дней рассмотрим графически в приложении 25. Данные были взяты из статьи How to measure the success of your app. И в данном случае мы пытались повторить приведенную статистику по удержанию в социальной сети. Видно, что все три кривые хорошо справились с аппроксимацией. Однако красная линия немного более выдается на фоне синей. отклонение у нее максимальное. Теперь делимся результатами по всем трем примерам. Напомним, чем меньше сумма квадратов отклонений, тем лучше. Результаты можно посмотреть в приложении 26. Если бы это был чемпионат, то победила бы последняя кривая. Однако, согласитесь, ее преимущество не так явно, особенно учитывая, как мало отличаются друг от друга значения суммы квадратов отклонений. Поэтому победителями, как на детском празднике, мы признаем все три кривые. И все три кривые мы можем рекомендовать для аппроксимации retention. Также хотелось бы рассказать про значение каждого из коэффициентов на примере функции а, деленное на логарифм натуральной числа х плюс е в степени d плюс b плюс c. Смотрите приложение 27. Вывод. Для аппроксимации retention хорошо подходят три вида кривых. Retention равно А деленное на х в степени d плюс b плюс ц. Retention равно А на логарифм натуральной числа x в степени d плюс b плюс c. Retention равно А на логарифм натуральной числа x плюс е e в степени d плюс b плюс c. Победители мы огласили. Теперь хотим отметить несколько важных моментов, которые нужно иметь в виду при аппроксимации retention. Первый. Если у вас мало исходных точек, то лучше использовать ту кривую, в которой меньше коэффициентов. И запомните, никогда не используйте кривую, у которой неизвестных коэффициентов больше, чем точек. Скажем, если у вас есть лишь три точки retention, допустим, первого дня, седьмого дня, двадцать восьмого дня, то максимальное количество коэффициентов, которые вы можете использовать, это 3 И в этом случае лучше всего подойдет функция a деленное на x плюс b плюс c. Вы всегда вольны менять оптимизационную функцию как вздумается. Мы воспользовались стандартными МНК и применили простую сумму квадратов отклонений. Допустим, вам не так важно поведение retention в другие периоды, но вы хотите, чтобы модельные и фактические значения retention точь в точь совпадали на 180 днях. Поэтому для оптимизационной функции отклонения на 180 днях Можно взять с большим коэффициентом или в большой степени. Третий. Мы даем вам не универсальную рекомендацию, а просто наш опыт решения нескольких разовых задач. Не исключено, что есть и другие функции, более точно аппроксимирующие показатели удержания. Но функции, которые мы использовали, дали хороший результат. Они сложны, и, вероятно, для некоторых задач подойдут и более простые функции, типа того же логарифма но для моих задач эти сложные функции сработали отлично. Кейс из практики. Как Black Temple улучшили конверсию туториала с 29 до 65%. Epic Mine — казуальная игра от питерской студии Black Temple. Команда состоит из четырех человек. Небольшая, но важная деталь. У двух разработчиков есть свои игровые каналы на YouTube. 300 тысяч подписчиков, 2,6 миллиона подписчиков. И это в некоторой мере повлияло на игру и решение по ней. Об этом позже. Игра рассчитана на фанатов Майнкрафт, то есть молодых игроков до 16 лет. Геймплей разделен на две основные составляющие. Шахта. Туда-сюда движется полоса прицела. Во время движения надо попадать по разноцветным точкам и рушить стены. Рушим стены. Добываем ресурсы, находим сундуки, докапываемся до новых шахт. Деревня. В деревне переплавляем добытые ресурсы в слитки, взламываем сундуки, создаем новые кирки. Без взлома сундуков не достать ключики, а без ключиков не открыть новые ярусы с шахтами. Шахты сгруппированы по ярусам. В одном ярусе 6 шахт. Чтобы перейти на следующий, надо победить босса в конце яруса и открыть каменную дверь, для которой нужны ключики из сундуков. В процессе обучения игрок полностью проходит один ярус, то есть 6 шахт. Между делом игрок обучается созданию кирок, переплавке ресурсов, прокачке навыков и взлому сундуков. Сейчас игра выпущена в странах СНГ, а первый запуск был в Беларуси. В первой версии игры воронка прохождения туториала была вот такой. Смотрите приложение 28. Отчет Tutorial Steps в Dev2Dev Dev показывает воронку перемещения игроков по шагам обучающего этапа. Первая колонка — номер шага обучения. Вторая — число игроков, побывавших на этом шаге. Третья — то же, что и вторая, только в процентном соотношении. Четвертая — Churn Rate, или процент отвалившихся игроков, которые не осилили этот шаг. Пусть вас не смущают 17 и 18 шаги. Это игроки, которые умерли на боссе первый и второй раз соответственно. Шаги опциональные, далеко не каждый на них попадает. Полный список шагов. Первый. Стартовый видеоролик просмотрен. Второй. Подсказки по обучению пройдены. Третий. Кузнец встречает нас после шахты. Четвёртый. Кузнец отправляет в шахту 5 завершение второй шахты 6 подарок в 50 камней от жителей 7 показывают как начать переплавку 8 забираем переплавленные ресурсы 9 создана каменная кирка 10 игрок нашел первый сундук 11 начало открытия сундука 12 открытие сундука захар 13. Получение в подарок ключей. 14. Показ скиллов. 15. Показ ежедневных заданий, дейликов. 16. Встреча с боссом. 17. Первая смерть на боссе. 18. Вторая смерть на боссе. 19. Открытие второго яруса. 20. Получение способности кидаться огненными шарами. На графике мы отметили четыре основных места отвала игроков. График вы найдете в приложении 29. По итогам изучения отчета были сформированы гипотезы, что не так в игре. Гипотезы таковы. Начало игры слишком требовательно к реакции, хотя разработчикам казалось, что проще уже некуда. Резкий скачок сложности между ознакомительной шахтой и той, которую надо пройти целиком самостоятельно. В было пять стен, которые надо разрушить, а во второй сразу 10. Те, кто прошел вторую шахту, не видели смысла копаться в третьей, хотя по плану они там должны были найти первый сундук. После третьей шахты у людей пропадает интерес и мотивация идти дальше, так как там игра уже не вела игрока за ручку, и разработчики рассчитывали, что он сам дойдет до конца яруса. Босс слишком сложен. Что было дальше? Дальше разработчики нашли в сети видео, где реальные игроки разбирались в epic EpicMine и по этим роликам выделили еще несколько недостатков. В итоге, приняв все гипотезы, разработчики отправились исправлять найденное, и через несколько итераций по доработке туториала график стал выглядеть вот так. Смотрите приложение 30. Как мы видим, отвал на четырех проблемных шагах сгладился и в результате общая конверсия увеличилась почти до 66%. Такой результат достигнут благодаря предпринятым изменениям. Что именно было сделано? Сложность стала нарастать очень плавно. Теперь игра ведет игрока за ручку до самого конца обучения. Добавились стрелки в те места, про которые разработчики раньше думали, что и так нажмут. Появилась блокировка экрана, когда игрок может уйти куда-то не туда. В скучные места добавлены диалоги и задания. Босса теперь нельзя убить сходу. Сначала нужно реализовать прокачку, и после этого босс разносится на раз-два. Так перед игроком дополнительно закрепляется важность прокачки, которую до этого просто один раз показывали на экране деревни. Стоит также сказать, что и наличие летсплеев играет на руку разработчику. В частности, метрики конверсии туториала. Посмотрев, как нужно играть и как справляться с проблемными местами, игрок приходит в игру и не испытывает проблем на этапе обучения. Проблему оптимизации удержания, особенно краткосрочного, стоит начинать с оптимизации первой сессии, выделять наиболее проблемные места и исправлять их. Это, как правило, обходится довольно дешево, происходит быстро и имеет эффект рычага. Небольшое изменение в игре приводит к заметному изменению в ее метриках. Так и в нашем кейсе, исправление туториала прошло довольно быстро и заняло лишь несколько недель, а конверсия его выросла более чем вдвое. Важно сказать, что туториал при этом не стал короче, то есть мы нашли способ на той же продолжительности обучения увеличить конверсию. Попросту говоря, при минимальных изменениях здесь удалось увеличить долю игроков, остающихся в игре, Более чем в два раза. Как рассчитывать lifetime Иногда, обычно накануне Нового года или в какой-нибудь из понедельников, мы принимаем решение начать ходить в спортзал, покупаем абонемент и начинаем усердно тренироваться. Кому-то хватает одного занятия, чтобы после недели мышечной боли забыть об этой затее, кто-то честно ходит, один месяц, чтобы отработать купленный абонемент, а кто-то втягивается и проводит вечера в спортзале на протяжении нескольких лет. С приложениями ситуация абсолютно идентичная. Далеко не все пользователи используют его годами. Большинство перестают пользоваться, как только пропадает интерес или потребность. И это является показателем востребованности и заинтересованности пользователей, а также гарантией их финансовой активности. Существует метрика, которая характеризует этот процесс и показывает, сколько в среднем времени пользователь активен в проекте. Lifetime, или LT. Причем под активностью здесь подразумеваются не ежедневные его посещения, а время, которое прошло между первым и последним запуском приложения. Обычно Lifetime рассчитывается для когорт, и чем больше времени с момента установки проходит, тем меньше пользователей из этой когорты продолжают использовать продукт. Наибольший отток происходит, как правило, в первые дни. Выглядит это следующим образом и представляет собой график метрики Retention. Смотрите приложение 31. Как рассчитывать lifetime? Для расчета lifetime есть несколько вариантов. Пожалуй, самый точный — взять когорту пользователей, подождать, пока все они перестанут заходить в проект и посчитать, сколько в среднем пользователи проводят в проекте. Например, в когорте 100 пользователей. Нам известно, сколько дней они провели в проекте перед тем, как уйти. 30 пользователей провели 1 день, 20 пользователей – 7 дней, 10 пользователей – 14 дней, следующие 10 пользователей – 18 дней, Следующие 10 пользователей — 22 дня, 5 пользователей — 31 день, следующие 5 пользователей — 40 дней, следующие 5 пользователей — 45 дней и последние 5 пользователей — 54 дня. В этом случае их lifetime составит 15,16 дня. Но на практике такой метод неприменим так как ждать придется довольно долго и далеко не всегда можно сделать вывод по одной когорте. Поэтому lifetime обычно принято не считать, а именно оценивать, взяв в расчет какую-либо стороннюю информацию, в частности, retention. Один из способов это сделать — считать отвалившимися тех пользователей, которые не заходили в приложение 7, 14, 30 и более дней. Иными словами, определить критерии невозврата пользователей. Другой чуть более сложный способ посчитать интеграл от функции retention, так как lifetime является площадью под кривой retention, либо просто сложить все показатели retention. Для этого нужно знать значение retention за несколько дней. Желательно, чтобы число дней было как можно больше, поскольку от этого будет зависеть точность рассчитанного lifetime. Например, У нас есть значение retention за первые 28 дней. Сложив их, мы получим значение lifetime, которое равно 4,9. Стоит учитывать, что lifetime — это средняя величина. Она не говорит о том, что большинство пользователей покидают проект через это количество дней. В этом заключается польза этой метрики. Она показывает общую ситуацию по продукту в одной цифре. Допустим, в ходе экспериментов получилось увеличить retention первых дней, но одновременно с этим метрика начала падать, начиная с пятого дня. Смотрите приложение 32. Получив такой результат, довольно тяжело оценить эффективность изменений. Какой из retentionов сильнее влияет на проект? Достаточно ли роста retention в начале, чтобы компенсировать более продолжительное падение после пятого дня? В то время как lifetime поможет сделать этот вывод, поскольку этот показатель учитывает все значения Retention. И посчитав его для данного примера, можно заметить, что изменение положительно повлияло на проект. Также при работе с Lifetime стоит уделить внимание сегментации. Причем сегментировать можно в двух направлениях. Использовать стандартные сегменты типа страны и девайса или делить пользователей по времени, которое они проводят в приложении по самому лайфтайм. Иными словами, можно отдельно анализировать и оценивать поведение пользователей, лайфтайм которых меньше недели или от недели до двух, от двух до месяца и так далее. Вероятно, поведение таких сегментов будет отличаться, и исследовав его для каждой группы, можно обнаружить проблемные места в приложении и понять причину оттока. Как использовать лайфтайм? Лайфтайм показывает, через какое время пользователь покинет проект. Зная, когда это случится, можно попытаться изменить его поведение. Предложить скидку, отправить пуш-уведомления, изменить что-то в приложении, чтобы продлить пребывание пользователя в проекте. Кроме того, лайфтайм тесно связан с другой метрикой — lifetime value, которая показывает, сколько денег приносит пользователь за время жизни в проекте lifetime. Поэтому, хотя на первый взгляд lifetime измеряется в днях и не имеет финансовой составляющей, на доход он тем не менее влияет. Ведь чем больше lifetime, тем дольше пользователь будет платить. Это особенно важно для подписных продуктов, поскольку там каждый подписанный пользователь будет регулярно и стабильно приносить доход компании. Очевидно, что стоит работать над повышением этой метрики так как чем дольше пользователи живут в проекте, тем больше денег они в него принесут. Как быстро оценить качество трафика? Часто, особенно у небольших компаний, бывает так. Получили бюджет на привлечение, закупили пользователей, увидели приток регистрации, обрадовались и перешли к другим задачам. А эти пользователи вдруг не принесли денег и выходит, маркетинговый бюджет потрачен впустую. Причины провала могут крыться как в проблемах с монетизацией продукта, так и в низком качестве трафика. Ведь по разным оценкам, доля фейкового трафика в общей структуре платных регистраций сегодня колеблется от 20 до 60%. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо анализировать трафик с молоду. И мы расскажем, как это сделать. Используйте относительные метрики. Такие метрики, как общая стоимость привлечения, install cost, общее количество регистраций, installs, и доход от пользователей, revenue, безусловно важны для понимания масштаба компании. Однако они ничего не говорят о качестве трафика. Чтобы оценить, насколько хороший трафик вы получили, Нужно оперировать относительными метриками в пересчете на привлеченного пользователя. ARPU – Average Revenue Per User, RPI – Revenue Per Install, CPI – Cost Per Install, доля платящих пользователей – Paying Share, процентное удержание – Retention, возврат инвестиций – ROI, ROAS. Они описывают качество трафика и позволяют сравнивать несколько каналов привлечения. Используйте когортный анализ. Зафиксируйте для каждого источника трафика даты регистрации или первого визита пользователей, а затем изучайте метрики удержания и монетизационные метрики спустя день, два дня, неделю, две недели, месяц с момента регистрации. Для примера возьмем источник А. Зафиксируем недельный интервал регистрации пользователей и рассчитаем метрики для каждой когорты. Cumulative 1-Day ARPU — сколько один пользователь принес в среднем за день жизни в проекте. Cumulative 2-Days ARPU, Cumulative 7-Days ARPU, Cumulative 28-Days ARPU и так далее. Аналогично, возьмите накопительный доход и поделите его на стоимость привлечения одного пользователя, чтобы получить метрику x ROI. Отслеживайте этот показатель, и вы заметите момент окупаемости трафика. Ваш ROI превысит 100%. При сравнении нескольких источников трафика, ROI — это важнейший показатель. Кроме того, мы рекомендуем считать следующие показатели удержания для каждой когорты. One day retention, seven days retention, 28 days retention и так далее. Они нужны, чтобы сопоставлять источники, приведенные к одной точке, ведь неправильно сравнивать эффективность источников, если они проработали разное время. Установите целевые события. Такие метрики как легко подделать. Если клиент ориентируется, скажем, на «one-day retention», можно просто зайти в приложение на следующий день или написать соответствующего бота. Поэтому установите другие события, выполнения которых покажет вам, что пользователь действительно правильно мотивирован. Такими событиями могут быть прохождение конкретного, не первого уровня, вход в магазин, нажатие на какой-нибудь не самый очевидный элемент меню и тому подобное. Рассматривайте эти события для каждого источника трафика вместе с описанными метриками. И вполне возможно, что вы обнаружите канал, по которому retention высок, но целевые действия не выполняются. Если это не редкая ситуация, то от такого канала стоит отказаться. Нарезайте данные «slice and dice». Не исключено, что боты работают из-под одного IP, или же они регистрируются в один час, или же приходят с одного сайта. Если вы будете анализировать данные во всех этих разрезах, а лучше в сочетаниях, то шансы заметить странные отклонения окажутся выше. Дело не только в ботах. Если вы видите, что трафик из конкретной страны или с конкретного сайта не окупается, вы вправе попросить партнера отключить такой субисточник. Разработайте процедуру оценки трафика. Анализ трафика — неразовая задача. Его нужно выполнять постоянно, оценивая поступающий трафик и оптимизируя алгоритмы анализа. Установите ежедневную и еженедельную процедуры оценки трафика. Пусть ваш специалист по анализу трафика их называют либо маркетологами, либо маркетинговыми аналитиками, либо UAM — User Acquisition Managers начинает день не только с кофе, но и с анализа качества трафика за последние N дней. Если вы собрали набор метрик для анализа, установили целевые события и нарезали трафик по нескольким параметрам, этого уже достаточно, чтобы занять трафик менеджера на полчаса утром. Можно навесить на каждую метрику систему мониторинга, воспользовавшись механизмами статистики, доверительными интервалами, правилами трех сигм. Так вы увеличите шанс найти аномальные отклонения в трафике. Работайте с проверенными партнерами. Но не бойтесь экспериментировать. Вообще, привлечение трафика – это задача, которую можно сравнить с формированием инвестиционного портфеля. И там, и там есть высокодоходные источники и, так скажем, консервативные инструменты. Начните формирование своего портфеля трафика с проверенных партнеров. Google, Facebook или тех, с кем у вас уже сложились отношения. Наступит момент, когда кто-то предложит вам низкий CPI. Если у вас уже есть стабильный и предсказуемый источник трафика, можете рискнуть. Вдруг новый партнер действительно окажется лучше. Риск вы минимизируете за счет диверсификации источников. Если регулярно оценивать качество трафика, отключать плохо работающие субисточники, оставлять стабильные и проверенные каналы, порционно добавлять новых экспериментальных партнеров, вы шаг за шагом научитесь определять, сколько пользователей к вам придет в следующем месяце и сколько придется за это заплатить. Установите лимиты. Тем не менее, будет полезно установить лимиты по каждому партнеру. Во-первых, вы получите верхнюю планку своего бюджета на привлечение. Во-вторых, избежите ситуации, когда непроверенный партнер вдруг выставит неожиданно большой счет. Конечно, эти лимиты могут отличаться для разных партнеров. Устанавливайте их пропорционально вашей степени доверия к источнику трафика. Вычитайте китов из анализа. Киты — это пользователи, которые приносят очень большие суммы денег. И не исключено, что всю кассу одному источнику трафика создает единственный пользователь, а остальные конвертируются очень плохо. Лучше убедитесь, что это не так. А теперь давайте решим задачку. Есть три партнера А, Б, С. Каждому партнеру мы заплатили по 100 долларов за привлечение. Трафик партнера А принес 15 долларов, трафик партнера Б — 20 долларов, трафик партнера С — 25 долларов. Какой из партнеров лучше? Первое. Хотелось бы сказать, что С. Но правильный ответ здесь я не знаю. Прежде чем принимать решение, нужно уточнить несколько моментов. Второе. Сколько пользователей пришло из каждого источника? Ориентируясь на абсолютные метрики, мы не сможем сравнить качество каналов. Нам нужны относительные метрики, а для этого нужно знать количество пользователей. Третье. Каковы CPI по каждому источнику? Не зная стоимости привлечения, мы не можем рассчитать ROI, а именно ROI – ключевой показатель при сравнении источников. Четвертое. Сколько времени прошло с момента регистрации пользователей по каждому источнику? Может, компания с партнером C началась месяц назад, а с другими прошла лишь неделя? Пятое. Даже если по всем партнерам прошло одинаковое количество дней с начала кампании, достаточно ли этого периода, чтобы говорить о различиях? Допустим, прошло всего 2-3 дня, и партнеры А и Б еще могут догнать и перегнать партнера С. Шестое. Есть ли киты в анализируемом трафике? Вдруг это один человек заплатил 25 долларов, а все остальные, N-1 человек, не принесли ни копейки? Какова вообще структура дохода в разрезе того, как много платят пользователи? Отток. Чонрейт. Данный раздел будет посвящен тому, чем заканчивается жизнь пользователя в продукте, когда по каким-то причинам он перестает им пользоваться. Это чонрейт, показатель оттока пользователей, одна из наиболее важных продуктовых метрик, которая влияет не только на финансовые метрики, но и на возможность роста компании. От нее зависит размер аудитории продукта и, соответственно, доход, ведь чем больше аудитория, тем больше в ней платящих пользователей. Где использовать churn rate? Churn rate довольно часто используется как вспомогательная метрика для расчета таких финансовых показателей, как lifetime и lifetime value. Однако она важна и сама по себе. Если из приложения уходят пользователи, и этот отток не покрывается новыми, то аудитория проекта будет постепенно уменьшаться. Отток рассчитывается в пользователях, какое их количество покинуло сервис. И здесь важно определить, какого конкретно пользователя считать ушедшим, который бездействовал 7, 14, 30 дней, несколько месяцев или даже год. Этот период выбирается индивидуально в зависимости от типа приложения. Выбранный период сильно влияет на итоговый чон rate Чем меньше выбранное времени активности пользователя, тем быстрее будет реагировать метрика на изменения, но и тем менее стабильной она будет. Еще один вариант расчета чон rate который в основном используется для подписных сервисов — вычисление отвалившихся подписчиков. Такой чон-рейт, чаще всего рассчитывается в процентах по следующей формуле. Churn rate равен number of users at the beginning of the period за вычетом number of users at the end of the period деленное на number of users at the beginning of the period умноженное на 100%. Например, в начале месяца было 200 подписчиков, и только 180 из них продлили подписку на следующий месяц. Получается, что отток составил 10%. 200 минус 180 разделить на 200 и умножить на 100%. При этом новые пользователи, подписавшиеся в этот месяц, при расчете не учитываются. Такой отток обычно считают по месяцам, кварталам или годам для приложений с подпиской. Тем не менее, эта метрика может быть рассчитана для любого типа приложения за произвольный период. Только тогда в формуле будут не подписчики, а любые покинувшие сервис пользователи, для которых должен быть определен период бездействия в приложении, что и будет признаком отвала. MRR Churn Rate равен MRR for the previous period минус MRR for the current period делить на MRR for the previous period. Здесь MRR – Monthly Recurring Revenue, Регулярный ежемесячный доход, чаще всего от подписок. Этот показатель говорит о том, сколько потеряно денег за период расчета. Посмотрим на примере, в чем разница между оттоком пользователей и оттоком денежных средств. Смотрите приложение 33. Несмотря на то, что количество пользователей уменьшилось на 25%, потери в деньгах оказались намного больше, 38%. Поэтому важно отслеживать оба показателя. Стоит учесть, что в случае подписок оттока может быть не только уход клиента, но и переход на более дешевый тарифный план, в результате чего этот пользователь начинает платить меньше, оставаясь при этом в сервисе. Churn rate часто сравнивают с дырявым ведром. Вы наливаете в него воду, новые пользователи, а она вытекает через дыры в этом ведре, отток, и чтобы в нем находилась вода, аудитория проекта, нужно либо уменьшать отток, либо наливать очень много воды, что может быть затратно. Так как, возможно, ситуация, что в приложение приходит много новых пользователей, но они не задерживаются надолго, отток намного больше, платить будет некому. Выходит, что усилия, потраченные на привлечение, не окупаются, а это обязательно скажется на доходе. Рассмотрим такой пример. В продукте уже есть какое-то количество платящих пользователей. Мы докупаем новых, но в то же время существует отток. Вот как он влияет на финансовые показатели. Смотрите приложение 34. Чтобы в данном примере исправить снижающийся тренд и сделать так, чтобы доход увеличивался от периода к периоду, можно уменьшить стоимость привлечения пользователей. Правда, в данном примере даже если их стоимость будет равна нулю, Тренд по-прежнему будет снижаться. Увеличить конверсию в покупку новых пользователей для выравнивания тренда минимум на 150% до значения 50%. Снизить churn rate на 60% до значения 4%. Как видно в этом примере, churn rate требует меньших изменений, чем другие метрики. Помимо общего churn rate, можно дополнительно рассчитывать чон-рейт на определенном этапе работы пользователя с приложением. Такой подход наиболее актуален для игр и образовательных приложений, где есть какие-либо уровни или этапы, которые пользователь должен пройти. Например, так можно посмотреть, как отваливаются пользователи на различных уровнях в игре. Смотрите приложение 35. Или даже на шагах туториала. Приложение 36. Зная, где пользователи уходят, можно экспериментировать в этих конкретных точках, чтобы предотвратить там отток и сохранить пользователей в продукте. Что может стать причиной оттока пользователей? Пожалуй, в первую очередь, это качество продукта, его удобство и полезность для пользователя. Если продукт решает задачи клиента, то это положительно будет влиять на отток. Если же потребности остаются неудовлетворенными, есть вероятность, что пользователь пойдет искать другой продукт для решения своих вопросов. Влиять на отток может цена, особенно если она довольно высокая по сравнению с конкурентами. Но в то же время, если пользователь уже оценил продукт и привык им регулярно пользоваться, то цена может и не стать решающим фактором. Приток нецелевой аудитории может повысить чонрейт поскольку в этом случае в приложение попадут пользователи, ожидания которых вряд ли совпадут с тем, что они получат, скачав приложение. Запуск приложения на переполненном рынке, где и так уже много подобных продуктов, завоевавших свою аудиторию, может вести к оттоку. Ведь у потенциальных пользователей уже сформировалось видение подходящего для них продукта, а вокруг много альтернатив. Если это игра то высокая или наоборот слишком низкая сложность прохождения приведет к тому, что пользователи не получат радость от преодоления уровней или заскучают, пройдя несколько этапов. Появление на рынке нового поставщика таких же услуг может привести к уменьшению аудитории, особенно если у него привлекательная цена. Большое количество рекламы во время работы с продуктом или периодически возникающие ошибки также могут стать причиной оттока. Как уменьшить отток? Методы борьбы с оттоком вытекают из описанных возможных причин. И не лишним будет понять, что именно приводит пользователи к оттоку и в какой момент это происходит. Выполняет ли пользователь целевые действия продукта? Все ли для него проходит гладко? Кроме того, это обратная метрика для retention. Чтобы пользователи не покидали проект, нужно подумать, как сделать так, чтобы они возвращались, Это можно сделать несколькими путями. Создать правильное впечатление во время первой сессии в приложении. Зачастую именно от нее зависит, вернется пользователь или нет. Именно она определяет retention, а соответственно и churn последующих дней. Поэтому первую сессию нужно использовать, чтобы максимально хорошо показать пользователю возможности и преимущества приложения, заинтересовать продуктом. Изучать отзывы пользователей о приложении, чтобы понять, чем они недовольны и чего не хватает. Напоминать пользователям о продукте. Сообщать о новых функциях, бонусах, персональных предложениях посредством пуш и имейл-уведомлений. Если это игра, варьировать сложность, чтобы поддерживать интерес игроков. Быть лучше конкурентов. Изучать потребности клиентов, их изменения. Развивать и совершенствовать продукт. Churn Rate — очень важная метрика для любого продукта, ведь она определяет размер аудитории, указывает на востребованность и понятность приложения для пользователей и непосредственно влияет на доход. Также Churn Rate показывает слабые места в продукте, такие как проблемный функционал или слишком сложный или простой игровой уровень, где есть проблема, оттуда люди уходят. Поэтому усилия, потраченные на работу с оттоком, обязательно дадут результат в виде роста финансовых показателей. Net Promoter Score – NPS Когда разработчик создает свой продукт, он старается сделать его полезным, удобным и востребованным для пользователей. А когда пользователь становится лоялен к продукту, это увеличивает вероятность совершения им платежа, а также того, что он оставит хороший отзыв и порекомендует приложение друзьям. И один из показателей, которым эту лояльность можно оценить, является индекс потребительской лояльности Net Promoter Score, или сокращенно NPS. Как рассчитать NPS? Метрика эта не совсем тривиальная, и для ее расчета нужно предварительно провести опрос среди пользователей приложения. Состоит он всего лишь из одного вопроса, формулировка которого всегда одинакова и не зависит ни от сферы, ни от типа продукта или услуги. Звучит он так. How likely is it that you would recommend our company product, service to a friend or colleague? Или какова вероятность того, что вы порекомендуете нашу компанию товар-бренд своим друзьям или коллегам? Далее нужно предоставить пользователю возможность выбрать балл, соответствующий этой вероятности, по шкале от 0 до 10. Вот пример того, как делает опрос Booking.com. Смотрите приложение 37. На этом исследование NPS заканчивается. Остается только обработать результат. Для этого пользователей нужно сгруппировать в зависимости от поставленной оценки. Те, кто поставил балл от 0 до 6, это критики. Detractors – неудовлетворенные пользователи, которые, скорее всего, оставят негативный отзыв о продукте и не расскажут своим друзьям ничего хорошего. Те, кто поставил от 7 до 8 баллов. Нейтральные, равнодушные пользователи. Passives – которые в любой момент могут перестать пользоваться продуктом и уйти к конкурентам. Те, кто поставил 9 или 10 баллов. Промоутеры – Promoters – Лояльные клиенты — фанаты продукта, которые обычно оставляют положительные отзывы и распространяют только хорошую информацию. Далее, чтобы рассчитать NPS, подставляем полученные значения в формулу. NPS равен percent %Promotes минус %Detractors. Сам расчет Net Promoter Score довольно простой. Допустим, пользователи ответили следующим образом. Смотрим приложение 38. Суммируем детракторов и промоутеров. Находим разницу между ними. 42% минус 35% равно 7%. Это и есть индекс потребительской лояльности. Значение НПС может быть не только положительным, но и отрицательным, когда в проекте превалируют критики. Конечно, это не очень хорошая ситуация, потому что в этом случае есть риск потерять аудиторию из-за большого количества негативных отзывов со стороны критиков. В то время как положительный НПС говорит о том, что у проекта много лояльных сторонников, что повышает шансы на рост аудитории за счет виральности. Иногда опрос НПС сопровождается дополнительным вопросом, который позволяет лучше узнать, что именно пользователям нравится или не нравится в продукте. What's the most important reason for your score? Или, какова основная причина, по которой вы поставили такую оценку? Ответ на него пользователь дает уже в свободной форме. Плюсы NPS. Чем хорош индекс NPS? Простота расчетов. Чтобы объяснить, как он считается, мне даже не пришлось прибегать к формулам. Все рассказывается словами и на деле подсчет итогов занимает меньше минуты. Универсальность. Будь ты хоть авиакомпания, хоть сервис по доставке пончиков, ты сможешь посчитать NPS. Правила расчета едины и просты. Сбор информации делается быстро и легко, пользователю нужно нажать лишь одну кнопку. Распространенность. NPS считают, если не все, то многие. Соответственно, многие делятся результатами и в интернете можно найти ориентировочные значения NPS для разных индустрий. Казалось бы, простой и дешевый способ измерения пользовательской лояльности, почему бы не пользоваться им повсеместно? Вот теперь пришла пора поговорить и о минусах Net Promoter Score как метода. Минусы NPS NPS — это мысленный эксперимент, а не действие. Это первый и главный минус данного метода. Не все критики на самом деле критикуют, и не все промоутеры рассказывают о проекте друзьям. Вы просто просите пользователя провести абстрактные действия в своей голове, не более. У всех разные отношения с друзьями, разное социальное поведение и далеко не всегда истинная лояльность к бренду совпадает с желанием поделиться информацией о нем. Виральность — лишь одна из оптик, с помощью которой можно взглянуть на более широкий показатель лояльности. NPS выбрасывает из расчета часть пользователей. Если предположить, что вероятность поставить каждую из оценок распределена равномерно, то не принимая в расчет тех, кто поставил оценки 7 и 8, вы не смотрите на 18% ответивших пользователей. Не самая маленькая погрешность для количественного метода. NPS зависит от культурного аспекта. Все мы с вами по-разному воспринимаем действительность. И шкала от 0 до 10 не является однозначно трактуемой в разных культурах. Например, в США оценки пользователей более полярны. Там гораздо меньше доля нейтрального отношения. Им либо нравится продукт, и тогда оценки ставятся максимальные, либо нет, и тогда оценки ставятся негативные. В российской же культуре есть некое стремление к нормальному. Как дела нормально? и поставить оценку от 0 до 9 или 9-10 означает действительно признать свою яркую эмоцию, на что способны далеко не все. Здесь гораздо больше оценок 5 и 6, означающих в России среднее, нормальное отношение к продукту, но считающихся негативными по методологии НПС. НПС не учитывает структуру аудитории. Во free play играх Например, 90-95% дохода приносят старые игроки, давно зарегистрировавшиеся и совершившие не один платеж. Таковых игроков обычно не более 5% от общей аудитории. И если говорить про NPS, то они едва ли смогут заметно повлиять на значение индекса. Хотя истинная лояльность, выраженная в деньгах, у этих пользователей куда больше. Придавая меньшее значение кор-аудитории, Вы рискуете принять решение, которое нравится молодым, не платящим игрокам, и не будет принято теми, кто приносит вам деньги. Кейс. Одна из компаний, которая обратилась к нам за аналитическими консультациями, выпустила апдейт, довольно серьезно изменивший экономику игры. Чтобы оценить, как пользователи отнеслись к обновлению, мы воспользовались NPS и выяснили, что NPS вырос, а доход упал. Стали разбираться и поняли, что данное обновление отлично сработало на неплатящую аудиторию, но не понравилось платящим игрокам. Платящих игроков сильно меньше, и их доля в NPS оказалась незаметной. Если посчитать NPS в том случае отдельно по платящим и неплатящим, то можно увидеть, насколько по-разному разные сегменты пользователей отреагировали на изменения. Как вариант, чтобы избежать таких кейсов, нужно делать NPS средневзвешенным, где в качестве веса указывать суммарные платежи по каждому пользователю. Пусть не универсально, зато более справедливо. NPS зависит от того, проходил ли клиент опрос ранее. Когда пользователь сталкивается с вопросом «Оцените вероятность того, что вы расскажете о продукте друзьям от 0 до 10 во второй или третий раз, и он помнит свой предыдущий ответ», то на его новый ответ могут повлиять два фактора. Первый. Опять они спрашивают, я же в прошлый раз отвечал. И оценка таким образом может снизиться просто из-за повторения вопроса. Второй. А что изменилось с последнего раза? Пользователь, оценивая лояльность, будет ориентироваться не на весь свой лайфтайм, а только на тот его промежуток, что прошел между двумя вопросами. И это не совсем лояльность, а скорее реакция на недавние изменения. NPS требует периодического пересчета. Допустим, вы рассчитали свой NPS и он оказался равным, скажем, 60%. С тех пор немало воды утекло. Выпущено множество новых релизов, и вы справедливо хотите узнать, как с тех пор изменилась пользовательская лояльность. Здесь стоит быть максимально аккуратными. В предыдущем пункте мы говорили о том, что повторяемость не играет на руку точности. А значит, желательно выбирать новую аудиторию, и желательно случайным образом для опроса, и выбирать из числа тех, кто еще не проходил его ранее. Это не всегда просто сделать, сохранив репрезентативность выборки. С одной стороны, вам нужно больше пользователей, чтобы выборка была репрезентативна. С другой, увеличивается вероятность того, что пользователи пройдут опрос повторно. И далеко не всегда у вас под рукой достаточно технических средств, чтобы справиться с этой задачей. NPS- инерционный показатель. Учитывая, насколько разные слои аудитории попадают в вопросы, вы не можете сказать о том, насколько часто эти люди в среднем пользуются продуктом. Точнее так, если смотреть в среднем, то пользуются, скорее всего, реже, чем вы думаете. А значит, в отношении людей к продукту наблюдается инерционность, Не все успевают следить за вашими обновлениями и принимают решение от 0 до 10 на основании ранее выработанного отношения к продукту. НПС не отвечает на вопрос «почему». Опять же, НПС — это простой мысленный эксперимент, измеряющий текущее поверхностное отношение к продукту. И вооружившись одним лишь НПС, вы не сможете ответить на вопрос почему тот или иной пользователь поставил негативную или положительную оценку. Какие выводы можно сделать? Так что же теперь не пользоваться устоявшимся механизмом НПС? Во-первых, не опросами едиными жива пользовательская лояльность. В НПС пользователь проводит мысленный эксперимент, а истинную лояльность пользователи демонстрируют, голосуя своей активностью, возвращаясь в продукт, или рублем, совершая покупки продукта поэтому стоит также рассматривать и метрики удержания retention, и монетизации ARPU, ARPPU, LTV. Вместе с NPS эти метрики способны куда больше рассказать о продукте. Во-вторых, если все же говорить об опросах, то у NPS есть альтернативы в виде других методологий опросов. В частности, американский индекс ACSI или европейский индекс EPSI. Всех минусов NPS они не лишены, однако там не один вопрос, а несколько, и они подразумевают чуть более подробные ответы. В-третьих, тот же NPS, если проводить его по всей технологии, может дать больше информации о продукте, если применить к нему сегментацию. Отдельно считая NPS по платящим и не платящим, по странам, по возрасту в продукте и другим видам сегментации, вы гораздо больше поймете о том, как на самом деле распределена лояльность пользователей и как она работает. Более того, я бы сказал, что к NPS нужно применять сегментацию обязательно, а без нее агрегированная оценка — это сферический конь в вакууме. В-четвертых, единственный бенчмарк, на который стоит ориентироваться, это предыдущее значение NPS по вашему продукту. Другие ориентиры, полученные из открытых источников, могут служить вам лишь косвенно. Если вы знаете, что у других компаний, пусть даже конкурентов, НПС больше или меньше вашего, то это знание ничего вам не даст. Вы не знаете, верно ли они его считают, вы не знаете, как Nps распределен по разным сегментам пользователей. Главное, чтобы НПС вашего продукта увеличивался со временем. А еще лучше, чтобы метрики удержания и монетизации также росли. Лишь тогда вы сможете более-менее однозначно сказать, что лояльность пользователей растет. Кей-фактор и виральность. Виральность — важнейшая характеристика любого проекта. Если рассмотреть проект как модель, преобразующую входящий поток пользователей в выходящий поток денег, то виральность позволит получить деньги от пользователя без затрат на его приобретение. К тому же хорошая виральность позволяет проекту в считанные месяцы завоевать рынок. Один активный пользователь приглашает несколько друзей, каждый из них еще несколько и так далее. Хорошая виральность позволяет проекту развиваться наподобие эпидемии. Даже само слово «виральность» происходит от слова «вирус». Если вы играли в Plague Inc., где можно визуально отследить распространение болезни по миру, вы нас понимаете. Показатель для измерения виральности тоже заимствован из эпидемиологии. Называется он Кей-фактор, и ему посвящен данный раздел. Кей-фактор показывает, сколько пользователей приводит в проект один активный его пользователь. В эпидемиологии сколько в среднем человек заражает один больной. В 2020 году хочется грустно пошутить, что Кей расшифровывается как коронавирус. Как же рассчитать Кей-фактор? Наиболее распространена следующая формула. K-фактор равен i умножить на c, где i — среднее количество приглашений, отправленных одним пользователем, c — средняя конверсия из полученного приглашения в регистрацию. Допустим, каждый пользователь отправляет в среднем одно приглашение, i равно единице, и каждый третий, кто получил приглашение, успешно регистрируется в продукте c равно 1 3. В этом случае k-фактор равен 1 умножить на 1 треть. Это равно 33,3%. В идеальном мире это значит, что если продукт имеет 100 активных пользователей, то в следующем периоде их станет 133, а затем 178 и так далее. В такой модели уже через 33 временных периода количество пользователей перевалит за миллион однако на практике не все так хорошо. Впрочем, об этом позже. Однако описанная формула имеет существенные ограничения. Первое. Не во всех продуктах можно отследить отправку и дальнейшую судьбу приглашений. По сути, это можно сделать лишь в том случае, если каждый пользователь отсылает приглашение с уникальной меткой, и для каждого пользователя, пришедшего по приглашению, мы можем отследить, кто его пригласил. В реальном мире же, скажем, в мобильных приложениях, отправка приглашений происходит через социальные сети, и если количество отправленных приглашений еще можно посчитать, то количество рецепиентов счету уже не подлежит. Второе, а если пользователь не отправил приглашение, а просто рассказал другу о новой игре при встрече, тогда новый друг, зарегистрировавшись в проекте, не будет нести на себе метку пригласившего его товарища и значит в кей-фактор он не учтется, хотя виральность имела место. Основная часть приглашений как раз и происходит через сарафанное радио, через word of mouth. Как тогда считать кей-фактор? На просторах интернета встретилась еще одна формула. Кей-фактор равен единица плюс отношение органических установок к платным установкам. Однако и эта формула не подходит. Во-первых, Откуда тут плюс единичка? Согласно этой формуле, каждый пользователь приглашает минимум одного друга, даже в самых пропащих проектах. Во-вторых, эта формула имеет лишь платные установки в знаменателе. То есть не учитывает случай, если один органически пришедший пользователь приглашает другого, а чаще всего именно так и происходит. Как же тогда считать этот показатель? Более всего нам нравится следующая формула. K-фактор равен органические установки в период N, деленные на активных пользователей в период N-1. Эта формула учитывает все виды приглашений. В формуле неважно было приглашение по уникальной ссылке или во время телефонного разговора. Также формула учитывает приглашения, совершенные любыми пользователями, платными или органическими. И, наконец, в этой формуле нет той самой плюс-единички, А это значит, что если проект совсем уж плох и органических установок нет, то кей-фактор будет равен нулю. С другой стороны, если проект очень хорош, то кей-фактор может взлететь до небес. Единственный вопрос, который нужно задать к этой формуле — что такое период? Это день, месяц или год? Обычно периодом считается месяц. Однако это лишь потому, что легко посчитать размер месячной аудитории. Это метрика MAU. Но тут уж как вы сами с собой договоритесь. Не случится ничего страшного, если вы будете отдельно считать дневные, месячные и годовые кей-факторы. Наоборот, если вы будете мониторить кей-фактор хотя бы раз в месяц, вы сможете оперативно отреагировать, если он начнет уменьшаться. А он, скорее всего, начнет. Теперь давайте обратимся к еще одной очень полезной метрике. Как вообще формируется виральность? Где рождается тот ветер, что приносит новых пользователей? Итак, представьте, что вы по той или иной причине скачали себе приложение. Что дальше? Первое. Вы проходите туториал, вы понимаете ценность продукта. Иначе говоря, происходит ваша активация. Второе. Вы знакомитесь с продуктом, изучаете его с какой-то скоростью. Некоторые могут входить в приложение раз в неделю, некоторые по пять раз в день. Третье. Кажется, приложение начинает вам нравиться. Четвертое. Вы решаете пригласить друга в приложение, вы отправляете приглашение, упоминаете название приложения при встрече, в общем, каким-то образом заражаете друга. Пятое. Друг вспоминает о вашем совете и тоже скачивает себе приложение. Суммарное время прохождения этих шагов называется виральным циклом, Началось с того, что вы скачали приложение, а закончилось тем, что его скачал ваш друг. И разумеется, чем короче виральный цикл, тем активнее развивается ваше приложение. В предыдущем примере продукт сначала имел 100 пользователей, и уже через 33 периода количество пользователей перевалило за миллион. Если за период взять месяц, то для достижения миллиона пользователей вам потребуется 2 года и 9 месяцев. Если же за период взять один день, то миллион достигается через 33 дня. А сколько пользователей с такими темпами будет привлечено за 2 года и 9 месяцев? Страшно представить. Хотя почему страшно? Просто в мире нет столько людей. И того виральность определяют две метрики. Кей-фактор и виральный цикл. При этом, чем короче виральный цикл, тем выше кей-фактор тем больше людей заражаются за один временной период. Чему должен быть равен кей-фактор? Как понять, хорош ваш кей-фактор или нет? Главное, чтобы виральность вашего продукта покрывала органический отток пользователей. Иначе говоря, если кей-фактор больше, чем он, отток, то приходит пользователей больше, чем уходит, и ваш продукт ожидает экспоненциальный рост. Если K-фактор равен churn, то виральность лишь компенсирует отток и количество пользователей будет стабильным. Если K-фактор меньше churn, то отток пользователей не компенсируется виральностью и аудитория проекта постепенно будет снижаться. Рахул Вохра, CEO Rapportive, приводит следующие ориентиры значений K-фактора. От 15 до 25% хорошо. 40% — великолепно, 70% — просто выдающийся продукт. А Эрик Сейферт, ранее работавший в ВУГА, а ныне VP of Users Accusation and Engagement в компании Rovio, озвучил кей-фактор игры «Jell Splash» — 92%. Это действительно выдающееся значение. По сути, это означает, что при планировании дохода, полученного от пользователей, Вуга может смело умножать lifetime value одного пользователя на 1 плюс 0,92, то есть за счет виральности доход вырастает почти в два раза. Также, говоря о кей-факторе, нельзя не сказать о его изменчивости. К сожалению, практика показывает, что со временем кей-фактор, как, впрочем, и другие относительные показатели продукта, имеет тенденцию к снижению. Виральность продукта достигает максимума на начальных этапах своего жизненного цикла. Очень немногие продукты имеют устойчивый кей-фактор более единицы в течение продолжительного периода. Так что если ваш кей-фактор вдруг начал снижаться, то пусть вас успокоит тот факт, что у других он тоже едва ли растет. Однако на виральность продукта можно и нужно влиять. Советов, как увеличить виральность, в интернете бесчисленное множество и все сводятся к нескольким базовым принципам. Лучший способ увеличить кей-фактор – это сократить виральный цикл. Нужно использовать существующие социальные связи своих пользователей. Это позволит упростить процесс распространения информации о вашем продукте. Интегрируйте социальные сети и другие сервисы. У пользователя должен быть стимул приглашать друзей. Совместная деятельность в Dropbox, общение через мессенджеры. Реферальные программы в онлайн-играх, когда пользователь получает бонусы за приведенных друзей. За счет одной лишь виральности продукту не выжить. Нужно, чтобы продукт действительно нравился пользователям. Еще одна рекомендация заключается в наличии у вас устойчиво работающих невиральных платных каналов привлечения пользователей. Всё же виральность довольно-таки чувствительная штука, и кей-фактор меняется со временем. Поэтому устойчиво работающие платные каналы привлечения здесь играют роль дров в костре. Чем больше дров, тем выше пламя. Если хотите, то можете даже расшифровать букву K в слове K-фактор как «костер», чтобы лучше запомнить эту метафору. Резюмируем основные идеи. Первое. Виральность — это хорошо. Это способ бесплатно привлечь потенциально большую массу пользователей. Второе. Для измерения виральности используется кей-фактор – среднее число друзей, приглашенное одним активным пользователем, и виральный цикл – среднее время от регистрации пользователя до регистрации приглашенного им друга. Кей-фактор должен быть высоким, а виральный цикл – коротким. Третье. Кей-фактор должен покрывать отток пользователей. В этом случае вас ждет экспоненциальный рост. Четвертое. Кей-фактор меняется со временем, причем, как правило, в меньшую сторону. Не пугайтесь. Пятое. Вы можете повлиять на виральность вашего продукта. Сделайте ваш продукт клёвым а процесс приглашения друзей простым, логичным и нужным для пользователя. Желаем вам максимального кей-фактора и минимального вирального цикла. И не перепутайте. В заключении главы приходится резюмировать «нет такой метрики, как лояльность». А жаль. Вот и приходится изворачиваться, выдумывать метрики NPC, churn, retention, и выясняется, что не так уж они и плохи. Тот же retention вообще зарекомендовал себя как важнейшую метрику лояльности пользователей, и без его анализа сейчас не обходится ни одна F2P игра. Главное, что дает нам лояльность пользователей, это то, что они по-прежнему остаются с нами и продолжают играть и платить. И сейчас самое время порассуждать, о метриках активности игроков.